Книга вторая Судья — не проповедник, потому что он твой судья. Джордж Херберт Церковная паперть Глава двенадцатая Рэйчел уже была дома, когда я вернулся после встречи с Мики Шайном. Она чмокнула меня в качестве приветствия. — Хорошо прошел день? — спросила она. Учитывая обстоятельства, оценка «Хорошо» была, возможно, самой нейтральной. Я обнаружил кое-какие вещи. Ответил я сухо и спокойно. «Угу. «Плохие или хорошие?» «Ну, из плохих скорее. Но ничего общего с моими подозрениями». Она не спросила, хочу ли я поговорить об этом еще. Иногда меня поражало то, что Рэйчел прекрасно понимала меня, а вот я едва ли вообще знал ее. Я смотрел, как она открыла сумку и достала один из своих блокнотов на пружинке, откуда извлекла одну отпечатанную страницу. «Я не думаю, что то, о чем я собираюсь сказать тебе, может быть расценено как хорошая новость», — сказала она. Ребята в химическом отделе исследовали эту визитную карточку. Они прислали мне результаты по электронной почте. Они не стали звонить, потому что по телефону было сложно объяснить некоторые детали. И. Карточка пропитана специальным раствором кантаридином, концентрированным канторидином, продолжила она. Он иногда используется в медицине, чтобы вызвать ожог. Часть верхнего правого уголка была покрыта тонким слоем воска, предположительно, для того, чтобы мистер Пат мог держать ее, не опасаясь за собственную кожу. Как только ты взял ее в руки, у тебя поднялась температура, а влага на твоих пальцах активировала канторидин и ты начал покрываться ожогами. Я задумался. То есть он использовал какой-то медикамент для карточки? Начал я, но Рэйчел покачала головой. Нет, я сказала, что он использовался в медицинских целях. Но субстанция на карточке была очень необычной формой этого яда, которая могла быть изготовлена, согласно мнению эксперта, который изучал его, каким-то токсикологом, специалистом по ядам. Это яд жука, вызывающий ожоги. Человек, который дал это тебе, должен был добыть подобный яд, затем увеличить его концентрацию и уже после этого нанести его на визитку. Я вспомнил улыбку мистера Пада, когда я взял карточку в руки. «Вы также вызываете раздражение, но об этом визитка тоже умалчивает. Напротив, она говорит обо мне все. Боюсь, вы не совсем правильно ее прочитали». Я также вспомнил об Эпштейне, и субстанция, которая была введена ему в виде укола. «Если он извлекает этот яд из жуков, то я предполагаю, он может добывать и другие типы ядов, не так ли?» — спросил я Рэйчел. «Какие, например?» «Ну, может быть, паучий яд?» Я позвонила в лабораторию после того, как получила это сообщение, чтобы уточнить одну-две детали о процессе изготовления, так что я не вижу оснований, почему бы нет». Как я поняла, на насекомых воздействует электрошоком, который заставляет их выпустить яд. Однако добыча ядов из пауков — несколько более сложная процедура. Паук должен находиться в покое. Обычно его охлаждают с помощью углекислого газа, а затем помещают под микроскоп. В момент испуга он производит очень небольшое количество яда, которое нельзя собрать. Ты всегда можешь напугать отдельного паука три или четыре раза, перед тем, как отпустить его на волю за ненадобностью. То есть нужно очень много пауков, чтобы добыть достаточную дозу яда? — Возможно, — ответила она. Я представил себе, сколько же пауков надо было подкармливать и выпасать для того, чтобы убить Джосси Обштейна. Я также подумал, зачем кому-то понадобилось этим заниматься. В конце концов, было бы гораздо проще и менее подозрительно просто убить Обштейна каким-нибудь привычным способом. Потом я вспомнил Элисон Бэк и представил, что она должна была чувствовать, когда пауки набивались ей в рот и смыкались вокруг нее в маленьком замкнутом пространстве машины. Я вспомнил выражение глаз Микки Шайна, когда он рассказывал мне о пауках в ванне и раны от их укусов на его теле. Мне припомнились и мои ощущения, когда вдруг кожа стала стремительно покрываться волдырями и тонкие волосатые пальцы мистера Пада царапнули мою руку. Он сделал это, потому что это было развлечением, потому что ему было интересно увидеть эффект собственными глазами. Он сделал это потому, что ужас от нападения маленьких, темных, прожорливых тварей, многоногих и многоглазых, мог испугать его жертвы гораздо больше, чем пули или нож. И все это делало их страдания мучительными. Даже Эпштейн, который умер от укола, почувствовал что-то сроднее тому ужасу его мускулы застыли в спазме, а дыхание прервалось, когда сердце совершало последние удары. Это тоже было знаком, я был уверен. Единственный человек, которому предназначалось это сообщение, был Джек Мерсье. Эпштейн и Бек были на фотографии в его кабинете. Юридическая фирма Уоррена Обера подготовила юридическое обоснование жалобы Эпштейна в инстанции по поводу освобождения от налогов, в братству, я понял, что мне надо вернуться в Мэн, и что смерть Грейс Пельтье каким-то образом связана с теми действиями, которые были предприняты ее отцом и другими против братства. Но как мог Пат и те, кто помогал ему, узнать, что Грейс Пельтье фактическая дочь Джека Мерсье? Оставался открытым и вопрос о том, как женщина, изучавшая историю давно исчезнувших религиозных групп, могла дойти до попытки прижать к стенке руководителя братства. Я мог найти только один ответ. Кто-то направил внимание Грейс Пелтье на братство, и она умерла из-за этого. Я пытался дозвониться Мерсье снова, пока Рэйчел отправилась в душ, но опять попал на ту же служанку, которая обещала, что сообщит мистеру Мерсье о моем звонке. Я попросил соединить меня с Квентином Харальдом, и был также проинформирован, что в данный момент с ним нельзя связаться. Я был готов швырнуть свой мобильник на пол и растоптать его, но решил, что мне еще понадобится, и, несколько успокоившись, швырнул его на диван. В общем-то, мне нечего было сообщить Мерсье, или, точнее говоря, ничего такого, чтобы не было ему известно. Я просто не люблю, когда меня держат в неведении, в то время как мистер Пат незаметно присутствуют где-то рядом. Но была еще одна причина, о которой я мог судить по изощренным методам убийства, которым прибегал мистер Пат. В основе их лежал некий принцип, корни которого скрывались в глубине прошлого и в других, более древних традициях. Это была вера в то, что пауки — стражи потустороннего мира. Театр Ванг на улице Тремонт был одним из самых красивых театров на восточном побережье, а бостонский балет — великолепной труппой, насколько я мог судить, с моим очень ограниченным опытом в этой области, так что сочетание того и другого заслуживало внимания, особенно в день премьеры. Когда мы проходили через площадь Бостон-Коммон, какая-то группа из окна радиостанции колледжа Эмерсона исполняла свои песни. Толпа, направляющаяся к театру, Ненадолго замирала, чтобы разглядеть лицо певца. Мы вошли в вестибюль, отделанный мрамором и золотом. Миновали прилавки, торгующие сувенирами и памятными предметами с изображениями Клеопатры, а также книгами. Наши места были в амфитеатре, налево от оркестровой ямы, так что никто не мешал нам хорошо видеть сцену. Красно-золотой декор театра был почти так же пышен, как и декорации на сцене придавая всему действию оттенок декаданса. «Знаешь, когда я сказал Энджелу, что мы собираемся сюда, он спросил меня, уверен ли я в том, что не гомосексуалист», шепнул я Рэйчел на ухо. «И что ты ответил?» «Я сказал ему, что не танцую в дурацком балете, а всего лишь собираюсь его посмотреть». «Стало быть, я всего лишь средство убедить тебя в твоей гетеросексуальности», подразнила она. «Да, причем очень приятное средство». Справа, чуть выше меня, в одной из ложь, обращенных к фронтону театра, появилась знакомая фигура. Альзет двигался медленно, не спеша располагая свое тело в кресле и проверяя слуховой аппарат. Позади него Томми Цати держал пальто хозяина. Затем он налил стакан красного вина для босса и занял место за его спиной. «Театр Ванг — очень демократичное место. Здесь нет закрытых лож» но некоторые более уединенные, чем другие. Место, где расположился аль было известно как «Ложа Ванг». Она была частично закрыта колонной, хотя при этом оставалась открытой справа, со стороны прохода. Остальные места в ложе были свободны. В день премьеры Аль выкупил ее всю. «Аль-Зет», подумал я, — «ты старый романтик». Лампы погасли, и публика затихла. Музыка римского Корсакова в аранжировке композитора Джона Ланчбери, созданная специально для этого балета, заполнила огромное пространство зала. И представление началось. Служанки танцевали в спальне Клеопатры, в то время как сама царица спала в глубине сцены, а ее брат Птоломий вместе со своим фаворитом Паттинусом готовили ее свержение. Все это было великолепно. И все равно я ерзал в кресле все первое отделение. мои мысли были заняты всякими ползучими тварями и воображаемым последним моментом жизни Грейс Пелтье. Я продолжал видеть. Пистолет прижат к ее голове. Рука зарывается в ее волосы, чтобы прочнее удержать ее голову на месте, пока палец прижимается к курку. Это ее палец на спусковом крючке, но его прижимает палец другого человека. Она цепенеет, замирая дуновение ветра небытия, и не может сопротивляться, в то время как в ее руку вкладывают пистолет и нацеливают его в голову. Вокруг пулевого отверстия нет крови. Но как бы то ни было, пуля срезала кожу лица с костей и замаскировала возможные более ранние повреждения. Только в тот самый момент, когда холодный металл коснулся ее лица, она, наконец, поняла, что происходит. Она дернулась и попыталась закричать. Раздался вопль в ночи, и красное пламя вспыхнуло внутри машины и рванулось к окну и дверям. Свет померк в ее глазах, и тело завалилось вправо. Запах паленого разнесся в воздухе, когда ее волосы, слегка обгорев, мягко рассыпались. Больше нет боли. Больше никогда не будет боли. Я почувствовал, как кто-то сжал мне руку, и увидел, что Рэйчел вопросительно смотрит на меня, потому что наступил кульминационный момент балета. В своей спальне Клеопатра танцевала для Цезаря, пытаясь его соблазнить. Я нащупал руку Рэйчел и заметил, что она бросила на меня сердитый взгляд, как на непослушного ученика. Но прежде чем я успел объясниться, движение справа привлекло мое внимание. То Цати поднялся со смущенным видом и стал нащупывать что-то у себя под пиджаком. Прямо перед ним Альзет продолжал смотреть балет, по-видимому, пребывая в полном неведении относительно происходящего за его спиной. Томми выбрался из своего кресла и исчез в проходе. На сцене тем временем предатель Патинус появился в боковых кулисах, поджидая удобного момента, чтобы убить царицу. Но Клеопатра и Цезарь продолжали танцевать, не замечая ничего вокруг. Музыка зазвучала громче, и в этот момент... Какая-то фигура, но уже не то Мицати, заняла место позади Альзета. Неизвестный выглядел более худощавым. Альзет по-прежнему был увлечен действием на сцене. Его голова кивала в такт музыки, он был полностью поглощен, предоставившийся ему на короткий момент возможностью вырваться из того темного мира, который он сам выбрал для себя. Рука шевельнулась, и что-то серебряное блеснуло в темноте. Атинус выскочил из-за кулис с мечом в руке, но Цезарь был быстрее, и его меч вонзился в живот врага. Вложено до надо тело Альзета замерло, и что-то красное потекло из его рта, когда фигура склонилась над ним, держа одну руку на его плече, а другую — у основания черепа. Со стороны могло показаться, что они разговаривают, и ничего больше, но я видел, как блеснуло лезвие, и знал, что произошло. Рот Альзета был широко раскрыт, и, как я заметил, рука мистера Пада в перчатке зажала его и удерживала, пока он не вздрогнул и не умер. Затем мистер Пад, казалось, уставился вниз, туда, где сидел я, набросил пальто Альзета ему на плечи и растворился в темноте. На сцене упал занавес, и публика разразилась бурными аплодисментами, но я уже начал двигаться. Я взобрался на край оркестровой ямы и побежал по проходу. Двери с шумом распахнулись передо мной. Слева пролет лестницы, заканчивающийся часами в виде орла, вел на следующий этаж. Я побежал, перескакивая через две ступеньки, оттолкнув в сторону билетера и набегу, вытаскивая пистолет. «Вызовите скорую!» — крикнул я, пробегая мимо. «И полицию!» Я слышал звук его шагов по лестнице, эхом отражающийся от мрамора, когда добежал до верха лестницы, держа пистолет прямо перед собой. Дверь пожарного выхода осталась открытой, и лифт под тяжестью пассажира поехал вниз. Внизу была погрузочная площадка, откуда как раз в этот момент выезжала на большой скорости машина — серебристый Меркурий. Его корпус поравнялся со мной, когда она сворачивала на Вашингтон-стрит, я не мог разглядеть номера но увидел внутри двух пассажиров. За моей спиной люди постепенно покидали свои места, расходясь на время антракта, и один или два человека бросили взгляд на раскрытую дверь. Все двери здесь находятся на сигнализации, так что через некоторое время охранники уже будут здесь, чтобы проверить, кто их открыл и почему. Я вошел в зал и направился к той части, где Альзет все еще сидел спокойно на своем месте. Его голова свесилась вниз. Подбородок опустился на грудь. Пальто слегка сползло с плеч, чтобы спрятать рукоятку кинжала. Кинжал пригвоздил его креслу, не позволяя упасть лицом вниз. Кровь, вытекавшая изо рта, промочила насквозь грудь его белой рубашки. Отдельные капли попали в стакан с вином в последней жуткой церемонии жертвоприношения. Я не видел то Мицати. Позади меня появились двое охранников театра, но они отступили назад, увидев оружие у меня в руках. «Вы вызвали полицию!» Они кивнули. Напротив прохода, справа от меня, дверь все еще оставалась слегка приоткрытой. Я указал на нее. «Что у вас там?» «Гостиная для особо важных персон», ответил один из охранников. Я посмотрел вниз и по дверью увидел что-то похожее на нос ботинка. Я аккуратно оттолкнул локтем дверь, чтобы она раскрылась то Мицати лежал вниз лицом на полу с головой, вывернутой на сторону так, что было ясно видно. У него перерезано горло. Кровь была повсюду. На полу, на стенах. Вероятно, его схватили сзади, когда он поднялся со своего места и вошел в гостиную. За ним была стойка бара с несколькими диванами и стульями, но комната казалась пустой. Я отступил назад в проход, когда двое полицейских в форме появились за моей спиной с пистолетами на изготовку. Мне приказали бросить оружие, в то время как публика разразилась криками удивлений и страха. Я немедленно подчинился, и двое полицейских бросились ко мне. — Я частный детектив, — сказал я, когда один из них толкнул меня к стене и обыскал, в то время как другой осматривал труп Томми Цати, затем подошел к телу в ложе. — Это А.З. — сказал я ему, когда он вернулся, и ощутил что-то вроде жалости к старому головорезу. — Больше он не доставит вам хлопот. Двое детективов, Карас и Маккан, допросили меня прямо там же, на сцене. Я рассказал им обо всем, что видел, хотя и умолчал о том, что знал о мистере Паде. Однако я описал его максимально подробно и сказал, что познакомился с Альзетом, во время одного расследования и что же это было за дело спросил маккан некоторые проблемы в позапрошлом году в местечке под названием темная лощина когда я упомянул темную лощину и обрисовал обстоятельства смерти тони Селли от рук того кто только что умер рядом с нами их лица прояснились маккан даже предложил мне выпить когда нибудь в будущем за его счет никто не скорбел о кончине тони чистюли Я стоял рядом с ними у главного входа в театр, когда зал стал заполняться множеством полицейских. Каждому присутствующему был задан вопрос, не видел ли он чего-нибудь, что могло бы помочь следствию. У всех взяли номера телефонов и просили сообщить, если они припомнят какие-либо детали. В полицейском управлении я дал показания, сидя за заваленным бумагами столом Маккана. Затем оставил номер своего мобильника и адрес Рэйчел на случай, если им понадобится поговорить со мной еще раз. Освободившись, я попытался позвонить Мики Шайну в цветочный магазин, но никто не взял трубку, и мне сообщили, что его домашний телефон не зарегистрирован в справочнике. Второй звонок, и спустя пять минут у меня уже был номер его домашнего телефона и адрес некого Майкла Шайнберга на бодуин стрит в Кембридже. Этот номер тоже не отвечал. Я оставил записку. Затем поймал такси и отправился в Кембридж. Я попросил таксиста подождать, а сам вышел на улицу, обсаженную деревьями. Микки Шайн жил в многоквартирном доме из коричневого камня, но никто не ответил, когда я нажал кнопку его звонка. Я собирался наведаться сюда еще спустя какое-то время, когда в окне показался его сосед. Это был старик в свитере и мешковатых синих джинсах с дрожащими руками. — Вы ищете Микки? — Да. — Вы его друг? — Да, но я не из города. — Простите, но его нет дома. Ушел около часа назад. Он сказал, куда пошел. — Нет, сэр, я просто видел, как он уходил. Похоже было, что он хочет уехать на пару дней. У него с собой был чемодан. Я поблагодарил его и вернулся в такси. Новость о смерти Альзета должна была быстро распространиться и появилось бы множество предположений о том, кто может стоять за этим. Но Микки знал это точно. Я думаю, он знал все, что случится с того момента, как ему сообщили, что я приеду. И он понял, что наконец-то настало время для расследования. Такси отвезло меня назад в дом Джекоба Верса на улице Стюарта, где меня ждала Рэйчел вместе с Энджелом и Луисом. Там, в соседней квартире, В самом разгаре были песни под аккомпанемент пианино, и создавалось впечатление, что поют глухие от рождения люди, да еще напившиеся в стельку. Мы оставили благословенных соседей за этим занятием. Прошли несколько домов по направлению к улице Монтьен, где была тайская забегаловка, и набросились на еду. — Он в порядке, этот мистер Паук, — сказал Луис. «Скорее всего, стал следить за тобой, как только ты приехал». Я кивнул. «Тогда он знает о Шайнберге и вас двоих. Я Рэйчел, простите». «Это игра», — сказал Луис. «Ты ведь знаешь это, не так ли? Визитная карточка, пауки в почтовом ящике. Он с тобой играет, проверяет тебя. Он знает, кто ты, и ему нравится тебе противостоять». Энджел кивнул, соглашаясь. У тебя теперь есть репутация. Странно только, что каждый псих отсюда до Флориды еще не сел на автобус и не приехал в Мэн, чтобы проверить, так ли ты хорош. Это не очень-то утешает Энджел. Нужно утешение. Позови священника. Некоторое время все молчали. Потом Луис сказал: Я думаю, ты знаешь, что мы будем сопровождать тебя в Мэн. Рэйчел посмотрела на меня. «Я тоже поеду». «Мои ангелы-хранители», — резюмировал я. «Совершенно бесполезно спорить с любым из них. Кроме того, меня радовало, что Рэйчел будет рядом. В одиночестве она уязвима». И снова я обнаружил, что эта красивая, проницательная женщина читает мои мысли. «Не потому, что нуждаюсь в защите, Паркер», — добавила она. Ее лицо было серьезным, взгляд тяжелым. «Я еду...» «Потому что тебе понадобится помощь с Марси Бекер и ее родителями, а, может быть, и с Мерсье. Если то, что я и эта странная парочка будем с тобой, улучшает твое самочувствие, это плюс и не более». Энджел улыбнулся ей с восхищением и изумлением одновременно. «Ты такая грубиянка!» — шепнул он. «Тебе бы еще пистолет и бронежилет, и получилась бы лесбийская икона!» «Укуси меня, толстяк!» — ответила она ему в тон. Похоже, все уже решено. Я поднял стакан воды, а они кружки с пивом в ответ. — Ну, добро пожаловать на войну!